при нападении на шефа бросать оружие и без оглядки рвать когти от нападающих денис криво ухмылялся молчал вероятно не мог понять куда гнет этот пересмешник один из приближных к шефу его давний приятель рудольф похихиикивал а тебе бурый нос что нужно делать при нападении на контору переключался алексей на привратника и сам же отвечал при нападении злоумышленников сразу пряться в уборной и, прикиньте, вот у тебя жидкий стул, носу не показывайте из кабинки. За трусостью потом пожурят, зато голова цела останется. Проведя комичный инструктаж, Алексей в прекрасном распоряжении духа шлепал по загривку каменного льва. Что, утомился шланговать лохматый! И поднимался по парадной лестнице на центральный второй этаж. В конце коридора он занимал просторный кабинет,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 фартки с кружевами серебряным подносом с чашкой чаю она прошмыгнула к хозяину распутнику которого разбил паралич уж силушки нет подняться сложи а все старый потоскун не может наглядеться на высокую молодую грудь горничной из за чуть приотворенных дверей залы самого большого помещения дома слышалась пламенная картавы речи ильича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 В приемную шутливо раскланивался секретаршей светланы как всегда зеленый чай кофе чи часок с галетами войдя в кабинет алексей небрежно скидывал на диван светлый плащ и темно синий золотой ниткой кашне светлана все потом вешала в шкаф садился в кожаное широкое вертящееся кресло и заглядывал в ежедневник светочка куда девалась моя фотография на воздушном шаре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 Потекшая тушь на ресницах, расплывшиеся от полуистертой помады губы. Она готова самозабвенно отдаваться ему, стонать в его объятия хотя он никогда не подбивал ее на близость. Черт! Вот что такое власть, даже капельки власть. Идите и работайте, Светлана Альбертовна. Наркотик под названием «Власть» еще некоторое время будоражил, взвинчивал животной радостью Алексея, пока не позвонила Наталья.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 Не то чтобы совсем брезговал, но не хотел пожимать толстую, но с тонким будто конусно заточенными пальцами руку. С лица Палкин-Комаровский был симпатичен, синий глаз, улыбчиво губаст, в поведении не лишён приятных манер и умения цицеронить. — У меня, господин Палкин-Комаровский, — заговорил Алексей, хотя мысленно назвал журналиста ляшкой два приглашения на тусовки.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 «Чай, кофе, может, трюм коньяку?» — предложил Алексей. «От кофе не откажусь». «Коньяку хочу, но не могу. Я давать астрологический прогноз на радио. Надо быть как стеклышко, чтобы никаких придирок. Э, вообще беда русских. Пьем на работе. Если мне это ни киев-евреи за нами не угдались Палкин Комаровский мотнул большой щекастой головой, преобразился и тут же заговорил в ключе астрологического предсказания.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 Прежде чем отправиться в Подмосковье на казачью конференцию, Алексей Ворончихин вызвал к себе Стасика, молодого юркого стажера из отдела Public Relations. Изложишь текст на бумаге, обработаешь и к завтшнему трупу представишь статью. Алексей включил диктофон. Конференция казаков началась с молитвы. Иначе быть не могло. Казаки через все невзгоды принесли православную веру.